Пятое. Воскресенье Дмитрия. Происхождение этого претендента является новой загадкой, которая суждено, по-видимому, остаться навсегда неразгаданной. Попович из Северской области или из Москвы, Матюшка Веревкин в первом случае, Алешка Рукин во втором сын князя Курбского, великого политического противника Грозного, дьяк, учитель из маленького городка Сокола, чех из Праги, служивший среди дробантов первого Дмитрия, еврей, сын служилого человека или сын боярский из Стародуба. Все эти догадки высказывались, но ни одна из них не была достаточно обоснована. Впоследствии, признанное довольно многими семитское происхождение неизвестного, получило официальное подтверждение в письме первого Романова Михаила Федоровича, королю Франции. После бегства нового претендента в Тушинском стане нашли будто бы талмуд, разные книги и рукописи на еврейском языке. Однако Патер Савицкий, который мог знать многое, отождествляет эту личность с неким Богданком, секретарем первого Дмитрия для переписки на русском языке. После переворота 17 мая этот человек бежал в Литву, где жил одно время в доме Могилевского протопопа. Битый кнутом и изгнанный за покушение на честь жены протопопа, он придумал назваться именем своего бывшего господина. Совпадая в основных чертах со изложением русских летописей, рассказ поляка Мархотского – бывшего соратника первого Дмитрия, очень правдоподобен и имеет важное значение. Уроженец Стародуба из сословия детей боярских, новый претендент появился, по рассказу Мархотского в маленьком городке Пропойске, в Белоруссии. Задержанный по обвинению в шпионаже, он назвался сперва членом семьи Нагих спасающимся от преследования Шуйского. При этом он намекал, что Дмитрий жив и может оказать ему покровительство. Когда известие об этом распространилось, его привели в Стародуб и, грозя пыткой, строго допрашивали, где находится царь. Он вдруг воскликнул. — Дети! Не узнаете разве своего государя? Все свидетельства отзываются единодушно о неприятной наружности еще того более непривлекательном характере самозванца, неотесанности его в обращении и грубости нрава. Все также утверждают, что ни по телесным, ни по духовным качествам новый претендент не походил на первого. Польские источники в этом отношении Определеннее других. Поэтому невозможно согласиться с мнением историков, которые желали видеть в этом человеке ставленника Польши, в Кракове могли бы сделать лучший выбор. Впоследствии, когда казалось, что судьба готовит торжество темного авантюриста, на берегах Вислы могла родиться мысль воспользоваться им в интересах Польши или католичества. Она выразилась в очень любопытном документе, который нам сообщили как инструкцию, составленную в Польше для самозванца. Замысел – поставить Москву под протекторат Польши и этим способом осуществить соединение обоих государств. Осторожно проходя переходные ступени, развивается здесь с довольно ясным чутьем материальных и моральных условий этой задачи. Но подчинение религиозного элемента светскому и указание на возможность переноса императорского звания из Германии в Москву, как на одной из последних реформаций, показывают, что документ вышел не из рук и иезуитов и не из польского официального источника. Здесь сказывается работа ума независимого теоретика, плохо осведомленного о личности претендента и питавшего относительно него иллюзии, каких не могли разделять даже те поляки, которые впоследствии принимали его сторону. Их тоже нельзя подозревать в изобретении такого лица. Эта личность создалась самопроизвольным зарождением среди подходящей среды, где такие явления – часто возобновлялись, как мы видели выше. Среди лиц, окружавших темного авантюриста, поляки должны были все-таки занимать главное место и оказывать решительное влияние не только на его судьбу, но и на все развитие кризиса, в который вмешались. Появление нового претендента можно приблизительно отнести к июню 1607 года. В эту пору в Польше закончилась междуусобная война, и потому освободились целые запасы сил, оставшихся без употребления, обманутых честолюбий, неудовлетворенных вожделений, героических настроений, рвущихся к новым подвигам. Все это нетерпеливо и жадно стремилось искать счастье вне Родины.